«Четыре. Что такое язва и лдыза?» – спросил Ленар. Вопрос был тем более внезапен, что задавший его, казалось бы, всецело поглощен едой. В семье Ингера не было принято говорить за столом. Ингер поднял голову. Его нижняя челюсть работала вовсю, на скулах ходили широкие упругие желлаки. «Что?» – с набитым ртом промямлил он. Кроме Ленара и Ингера за столом оставалась еще и Нара, которая мелкими глотками допивала теплый фруктовый взвар. Именно она ответила на вопрос Ленара. Язвы Элдиза. Неужели ты ни разу не видел? Значит, все-таки есть земли, в которых нет этих проклятых мест. Ну, язвы Элдиза много. Прежде всего, проклятый лес, из оврага, возле которого ты, Ленар, выполз. В окрестностях Ланкарнака, нашей столицы, есть еще две таких язвы. А вообще, как говорят ученые люди, в землях Орламдора таких язв 7 или 8. Язвы Элдиза. Запретное место, отмеченное красными вешками храма. Строго-настрого воспрещается кому-либо ходить в В те места. Я видел собственными глазами одно, не считая проклятого леса, конечно. Это огромный серый черток, из которого сочится странный зеленоватый дым. Дым без запаха, но, ли летворный, потому что близ язвы не растут трава и деревья, а торчат лишь обугленные черные раскаряки, которых называют «побегами тьмы». «Не больно ты, изобретательное название», — пробормотал Ленару, уставившись грубо отшлифованную поверхность столешницы прямо перед собой. Чудные дела, ваши боги». «А ты ему еще пропоющие расщельно расскажи, раз он такой любопытный». Проживав, наконец-то проклюнул Сингер, раз уж ему потребно знать. «Ой, не к добру такое говорить», — посерьезнее добавил он и осенил себя знаком ААМУ. «Ты бы попридержал язык, сестренка, а тебе, братец, уж коли надо знать, так пойди к весельчаку Лайбо». Он парень отчаянный, сказывают, вокруг язвы лды захаживал, да в проклятый лес налаживался сходить, еще когда малый был. Хорошо отец его, Борм, разложил сынка на конюшню, да выпорол хорошенько, чтобы впрок вложить длюма. Только не пошло на пользу. Лайба, говорят, недавно таскался к поющей расщеле, и туда заглядывал. Факелом тыкал да любопытствовал. И что? А вот ты у него и спроси, раз так надо, буркнул Ингер. Ты куда, клайба, что ли? Так надолго не пропадай, нам к завтрашнему, чтобы в город готовиться, надобно. Бесельчак лайба, которого Ленар нашел на окраине деревни, у ручья сверкнул, белыми зубами и хмыкнул: А тебе-то зачем? Ты сказывай сам с тех мест. Пади нечистый, а? Э? «Ну, шучу, шучу. Что мне тебя злить? Ты, говорят, Ингер, так оглаушил, что он до сих пор не очухался. Скажу, раз уж тебе интересно. А что, в твоих землях нет ни ясв, ни поющих расщелин?» «Не припомню что-то», — честно ответил Ленар. «Ну что, Лайба, может, покажешь, что ты за диковины такие? А то меня давно уже удивительными историями почуют. Вот на днях Бинго Бревно рассказывал про какой-то лепесток Ааму, рухнувший с неба где-то у города Костелло». Лайба, поблескиваясь своими небольшими, враз посерьезневшими глазами, смотрел на Ленара Потом поправил на груди рубаху и ответил неспешно. Важно. И это правда. Чудной ты, непонятный, что б меня. Зачем оно тебе? Нужно раз, спрашиваю. Лайба почесал в затылке, ероши без того склокоченные светлые волосы, и, наконец, вымовил: Ну вот что. До серого чертога, что в язве Элдизы, не поеду. До него пару светов и целую темень ехать. Если тебе так уж хочется тварь приманить, так лезь в проклятый лес, он тут недалече. Да ты сам лучше меня про него знаешь. Прибавил он, понизив голос и чуть отстраняясь от этого чудуковатого, на взгляд, лайбы типа. Про лепестока Аму я и сам толком не знаю, где он находится, только доподлинно про него мужики на ярмарке в Ланкарнаке травили, а те, кто рассказывал, что сильно привирать не будут. А вот поющую расщельну, по-нашему, стало быть, тут лайба прибавил совсем уж неприличное прозвище, бытовавшее среди таких вот злоречивых деревенских мужиков, как он сам. «Вот поющую расщельну посмотреть можно. Только пешком и задаром не пойду. Охота была пятки отбивать. Давай повозку и подавай вина кувшин, тогда поеду. Тут цельный переход ехать. Хорошо, если к ночи туда-сюда обернемся». «Идет?» — сказал Ленар. «Тогда жду тебя у кривого дерева, что возле дороги в столицу. Да вино не забудь!» — добавил весельчак Лайб и умчался. Ингер и его братья были в мастерской, как старик Геллин со своей старухой дремал после сытного обеда. Так что Ленар беспрепятственно взял повозку и осла. Он уже выехал за ворота, когда его остановил голос Инары. «Ты куда?» Ленар не ответил. Впрочем, она и не стала вдаваться в дальнейший распрос, а просто села на край повозки и сказала. «Я сама знаю. Я с тобой. Можно?» Ингер будет гневаться. «А он и так будет. Но после того, что уже было, он не станет вымещать свою злобу на тебе. Да и добрый, он отходчивый. Поехали. Ведь ты к поющей расщелине?» Ленар откинул взглядом девушку, которую он сам называл «Сестрой». Я отметил, что она зачем-то надела лучшее своё платье, в котором по праздникам ходит в деревенскую храмовую башенку. На её побледневшем лице особенно тёмными казались большие бархатные глаза. Инара отлично чувствовала, что он смотрит, но не поднимала взгляда. Промолвила. «Наверное, Лайба тебя ждёт так?» «Ты догадливая». «А ты?» — она вскинула глаза и, сведя брови, договорила. «А ты закрытый, как дверь за пятью замками и дюжиной засовывав. Не скажу тёмный, но я не могу понять тебя». Да я сам не могу понять себя. С хорошо сыгранной веселостью отозвался Ленар и хлестнул осла по налитому боку. К поющей расщельне они приехали, когда уже начало смеркаться. Небо посерело, подтаивающие желтые круги пролегли в его неизмеримой высоте. Лайба непрестанно крутил головой, острил, суетился, пил виной, и норовил ухватить Инару то за бок, то за бедро, а то и за грудь. Кончилось тем, что она врезала ему под дых, да так, что шутник сверзился с повозки и едва не свернул себе шею. Рука у Линара была тяжелая, как у ее отца и братьев. Линар, правивший повозкой, не обернулся, а только хмыкнул. «Видишь, вон там, в небе неподвижное серое облачко, низкое, унылое такое», наконец сказал Лайба, «видишь, оно стоит точно над поющей расщельной. Дождь ли, ветер или ясно, оно всегда тут, так что поющую определяют издалека и объезжают стороной, так заповедан храмом. Хотя сами храмовники и даже ревнители орденские братья не очень-то туда суются». Так что, если ты хочешь поближе, поехали, только Инару тут оставим. Узнай, Ингер, что мы ее к самой расщелине таскали, не сносить нам тогда головой. Лично моя мне еще пригодится, я на ярмарке а, отличный картуз прикупил. Перед девками красоваться гораст, сообщил Лайбой, прыгнул с повозки. Дальше пешком, закончил он, на возу тут не проедешь, сидит тут девка. Девку и ту овцу будешь называть, на которой жениться собирался, отповедал Инар. с вами пойду. А кто ж повозку и осла будет караулить? Нет, мне-то всё едино, добро не моё, а кожевенького. Ему и убытка, если что. Да где-то и ж видел, чтобы рядом с поющими расщельнями Ильязу мелды заворовали скот и добро, ответила девушка. Ой, говорит, да не заговаривайся, лай бы плут. Ленар уже не слышал перепалки. Перепрыгивая с камня на камень, сбираясь по склонам холмов и преодолевая вражки, он продвигался к поющей расщелине. Верно было название, данное крестьянами. Странные, тоскливые звуки наполняли воздух в этом месте. Они стелились над неровной почвой, над громоздившимися там и сям валунами, над грядами неровных острых холмов, поросших мясистыми хвощами и сероватым мхом. Можно было бы сказать, что это был ветер. Когда бы воздух не был совершенно неподвижен, глух словно все движение в нем остановилось, ветер устал и припал к земле. Ленар преодолел крутое взгоре, поросшее редкой желтоватой травой, похожей на вереск. Тут из земли торчали зазубренные каменные осколки, похожие на зубы вымершего хищного гиганта. Ленар взглянул вниз, под ноги, туда, где в трех анниях под ним в земле проходил прямой черный пролом. В нем и вдоль него танцевала серая пыль, и именно из глубин пролома рвались эти странные завывающие звуки. Пролом был необычайно правильной формы, создавалось впечатление, что не природа, а чьи-то умелые руки выбили в здешней скальной породе эту расщельну. Пролом в земле был не шире шага, длиной около 30 шагов, и с каждой стороны заканчивался волнообразным изгибом. Сверху, особенно в сумерках, могло показаться, что на землю бросили огромную черную полосу металла, выкрашенного или обугольного дерева ли. Уф. Ленар присел на корточке и, взяв с земли камешек, бросил в поющую расщелину. Прислушался. Поначалу ничего не изменилось, но вдруг среди унылого завывания выделялся резкий, все крепнущий звук. Рванул, и Ленару показалось, что окружающие его сумерки с треском подались, разорвались, раздернулись, как крепкая, наступающая на пору ткань. Ленар машинально отпрянул и, обернувшись, увидел, что к нему подходит и Нар и Лайба. Оба мрачные и напряжены. Я однажды на спор туда помочился, вдруг сообщил Лайбу. Давно еще, в детстве. Ухо вылетело. Пять седниц меня отмачивали, откачивали. А Что случилось? Огонь. Оттуда вырвался сноп огня. Хохочущего огня. Конечно, мне могло показаться, но только я потом на год до речь потерял. А все равно с тех пор манит меня к таким вот проклятым местам. Это как больной зуб, знаешь, больно, а руки так и тянутся в нем лучины поковырять. Боль пора мерить до дна. Ленар помолчал. Даже и Инара, узнавшая его лучше остальных, не могла понять по лицу Ленара, что думает обо всем этом странный найденыш из проклятого леса. А может, просто не хотела, боялась понять. Когда домашние узнали, куда ездили Ленара и Инара, Ингер хотел придушить Ленара шлеей, но вовремя образумился и только прошипел. Ладно, сам, видать, подпорченный, но Инару, Инар, ту сестру зачем туда потащил? Видно, судьба моя такая, хотеть того, чего тебе не мило, брат, резко ответила Инара, и было в ее голосе что-то такое, что никто не рискнул возражать ей. Даже вздорный папаша, старик Герлин, упрямится самодур А Линар этой ночью никак не мог заснуть. Он ворочался сбоку на бок, и перед глазами стоял провал поющей расщелины. Геометрически правильной формы в виде вытянутого прямоугольника со сторонами в 1,30 шагов. И вывел, вывел в ушах разрываемый серый воздух. Так вот, как раз на следующий день Ингер отправился в Ланкарнак на новый телег, запряженный ослом в новые же свежевыделанные кожаные упряжи. Он взял вровень своего обычного товара и нового, по советам Ленара, сработанного. Его напутствовали добрыми словами и призвали к осторожности. Особенно упорно повторял старик Герлин. «Будь осторожен, будь осторожен, сынок». Отец знал, что говорил. Как раз в этот день, проводив Ингера, Ленар вышел на дорогу. В этот день застал его в задумчивости Инара и состоялся этот короткий, чуть сбивчивый разговор. «Ты хочешь уйти от нас? Я не знаю. Но ты не останешься? Я не знаю». Молчание. Пыль, танцующая фонтанчиками по сельской дороге. Чарующий запах горькой полыни. «Зачем тебе это?» Поющая расщель вопросы о язвах Элдыза. «А лепестки Ааму, чью истинное имя называемо?» «Нет, не я. Кто-то внутри меня спрашивает». «Что это?» — вдруг спросил Энара, вглядываясь вдаль. Ленар прищурился и произнёс. «Я ничего не вижу. Наверное, ты ещё не совсем выздоровел», — сказал Энар, и, как негрустно ей было, едва удержался от смеха. Вспомнила, что говорил по этому поводу Ингер, пострадавший от руки болезненного Ленара. «Да нет, мои глаза хорошо видят», — отозвался он. «Тогда гляди, вон там». Вдали показалось облако пыли, которое поднималось на дороге всякий раз, когда ехал босс с ярмарки, или скакали верховые с пошлинного обложения Ланкарнака. Но у Инара была тонкая интуиция, несравненно более тонкая, чем у Линара, который, кажется, еще не отошел, не оттаял до конца от своего недуга. Она широко раскрыла глаза и произнесла. «Это едет Ингер. Он возвращается с ярмарки». «Еще рано. Я не думаю, что он уже успел распродать свой товар». На этот раз он забрал очень большую партию, едва ли вернется до завтрашнего вечера, заночует в Ланкарнаке. «Ну, я почти в этом уверен», — добавил Ленар чуть тише. «Нет, это Ингер», — упрямо твердил Ленар, — «это он, он, посмотри, возвращается вместе со своей повозкой и поклажей. Видишь, а кто, кто это скачет за ним в столбе пыли?» Ленар вытянул руку, едва успел поддержать девушку, потому что у нее подогнулись ноги, и она едва не упала. «Ревнители, конные», — выдохнула она, — «отпусти, отпусти меня, ревнители благолепия из Ланкарнакского храма». Она оказалась права. По совершенно пустынной улице, еще минуту назад она такой не была, проехала повозка, груженная кожами. На ней поверх груза сидел Ингер, глядя перед собой мутным застывшим взглядом. Да, Инара оказалась совершенно права. Вслед за Ингером в некотором отдалении с омкнутым строем скакали шестер на белых конях, в светлых одеяниях с наплечниками, молоцевато перетянутых красными поясами. Все были вооружены. Замыкала процессию небольшая карета, влекомая парой белых лошадей. Передок кареты был приоткрыт, и тот, кто сидел в ней, правил лошадьми. Но так как его не было видно, создавалось впечатление, что лошади сами, никем не понукаемые, везут карету к нужному месту. «Стоять!» – закричал один из ревнителей, никто иной, как старый знакомый кожевенька Ингера Ом Молнар, если их предыдущую встречу вообще можно было назвать знакомством. Карета поравнялась с повозкой бедняги Ингера. Из нее выпрыгнул средних лет человек в очень красивом голубом одеянии с серебристой серыми рукавами, Зашнурованными на локтях и запястьях. На его груди красовался светский знак бога Ааму, чье истинное имя не называемо, раскрытая алая ладонь с пальцами, расходящимися подобно лучам. Ладонь была изображена с большим искусством, вплоть до всех линий бугорков. Это был жрец благолепия, и, судя по некоторым деталям облачения, в весьма высоком сане. Инара окаменела. Никогда! Никогда за все время существования их деревни ни один лонкарнакский жрец из храма не удоставил своим визитам жалкое поселение, застрявшее близ зловещих окраин проклятого леса. А тут вдруг один из носителей чистой веры, да еще в сопровождении шестерых младших ревнителей, братьев из Страшного Ордена. Инара тотчас же вспомнил рассказ Ингера о разговоре с Малнаром, о странной страшной клятве, которую тот дал в том, что не причинит Ингеру никакого вреда, если он расскажет всю правду. Какую правду? Что нужно тут этим людям, носителям высшей власти, о которой не мог даже мечтать правитель Ланкарнака, обвешанный драгоценностями марионетка, засевшая в роскошном дворце на площади неба? Жрец направился к Инаре Линару. На его бледном лице с широко поставленными темными глазами лежала печать кротости и нарочитой благожелательности. Ревнители продолжали горцевать посреди улицы вокруг повоз Кингера, не приближаясь. Жрец поднял левую ладонь с растопыренными пальцами, и Инара тотчас же склонила голову. Ленар стоял, кажется, не понимая, что он должен делать. Жрец быстро взглянул на него, и в его темных глазах тускло сверкнуло что-то похожее на торжество. Впрочем, если жрецы храма и умели радоваться, то не скрывали это с тщательностью и умением, недоступным простым смертным. Жрец взглянул на Ленару и произнес мягким, почти нежным голосом. «Да прибудут с тобой свет и чистота, дочь мира». «И с тобой, отец мой», — еле слышно ответила она. «Меня зовут Алсамаар. Печален я», — продолжал он ровным голосом. Пришел ко мне младший ревнитель Маолнар и сообщил, что в Ланкарнаке появился кожевенник Ингер с редкими по и выделки изделиями из кожи. И принес он одну из вещиц, выделанных твоим братом. Прав был, ревнитель. Это прекрасная работа. Даже кожевенники храма не всегда способны сработать такие вещи. Взять хотя бы вот этот пояс. Жрец обернулся и тотчас же из-за его спины вынырнул ревнитель. Непонятно, как тот с такой молниеносной быстротой успел угадать желание жреца благолепия, но только стоило упомянуть злополучный пояс, как ревнитель уже подавал его Алсамаару. «Взять хотя бы этот кожаный пояс, дочь моя», – продолжал он, совершенно не обращая внимания ни на Ленара, ни на вышедших за ворота, и склонившихся перед жрецом старика Герлина, его жену и двух сыновей, братьев Ингера и Инары. «Этот пояс прекрасен. Такой тонкой работы я не держал в руках, такой прекрасной окраски кожи не видел». Говорят, что в стране гимбит, что двумя уровнями выше нас, делают не хуже. Но в гимбите я не был, и шедевров тамошних мастеров не зрил. А это...» Жрец Алсамаар возвысил голос, и в голос его прозвенели металлические нотки. «Этот пояс гораздо лучше тех, что опоясывают станы младших ревнителей благолепия, прибывших со мной. Да о чем я лживый? Даже старшие ревнители, даже жрецы, и сам стерегущий скверну, не носят таких прекрасных поясов. Знал ли твой брат, чем он торговал?» Неслыханно, невероятно. Выходит, что любой купец, у которого хватит мошны купить это, опоясался бы вещью, много превосходящей по красоте и крепости красные пояса ревнителей, символы власти, чистоты и веры. Но это еще не все. Среди товаров его были перчатки. Несколько пар сработаны те перчатки, самые малые не хуже тех, каковы вручают нам, жрецам, при возведении в очередной сан. Или этот ремесленник не знал, что перчатки из животной кожи – знак, знак принадлежности к храму? Его голос загремел гневом, но тотчас же жрец благолепий, силой ударил себя растопыренной ладонью по лицу, давая понять, что порицает себя за вспышку гнева и ярости, неприличествующую особи его сана. Царила мертвая тишина. Казалось, замолчали даже скот и птицы, это не говоря уж о людях. Жрец Алсамаар продолжал тихим, кротким голосом. «Ведомо ли вам, что это значит?» Привезя в Ланкарнак вещи, изготовить которые не под силу простому человеку, Твой брат оскорбил тем самым не только нас, кротких служителей храма, блюстителей чистых душ и сердец. Он оскорбил богов и самого Ааму, чье истинное имя неназываемо. Ведь ясно, что не он сумел сделать эти вещи. Значит, кто? Кому он продался? Твой брат Ингер. Ты посмотри на него. Нет, ты только посмотри на него. Ингер сидел на повозке, бессильно свесив руки и ноги. Его нижняя губа бессмысленно отвисла. Он чуть покачивался взад и вперед, уже, кажется, слабо осознавая, что происходит вокруг него. «Ясно, что этот человек не может дойти своему до. Жрец прервал сам себя и, вперев в Инару взгляд своих темных глаз, прошелестел. «Тогда кто? Кто и при помощи чего сподобил твоего брата привести в Ланкарнака изделие столь обольстительной, чудной работы? Говори, дочь мира, здесь только ты одна, чистая, не солжешь мне. Я вижу это столь же ясно, как эти бархатные темно-синие глаза на твоем лице». «Говори!» Инара мертвенно побледнела. Линар скосил глаза и увидел, как на ее виске пульсирует нежно глубоватая полупрозрачная жилка. «Не надо», — сказал он отрывисто и сделал шаг вперед. «Не надо, жрец. Это я научил ее брата. Я и никто другой. и готов доказать тебе, что говорю истинную правду». Казалось, Алсамар только и ждал этого ответа. Его глаза полыхнули торжеством, как не старался он скрыть свои эмоции. Он взглянул на Линара и произнес... Наверное, ты появился в этой деревне не так давно, не правда ли? Да, у великий жрец, завопил старик Герлин, которого вообще-то никто и не спрашивал. Он вылетел из своего двора, как пробка из винного кувшина, и повалился к ногам жреца Алсамара. Все лучшие качества были начисто вытеснены из души старого Скупердя одним единственным стремлением ⁇ отвести подозрение от своего сына, от всей своей семьи, ну и, конечно, тем самым спасти собственную шкуру. Это он, это он. Его подобрал Ингер неподалеку от проклятого леса, 15 или 20 цветов тому назад. Каюсь, он жил в моем доме, но лишь потому, что я чту заветы великих богов и не могу выгнать больного умирающего человека. Верь мне, о, отец. Кривая печальная усмешка появилась на губах Линара. А вчера Каюсь взял на моего осла, то есть лошака, нет, осла, осла, и поехал, значит, на нем к поющий расщельник, проклятому храмом месту. Даю обед принести того осла в жертву великому Ааму, чью истинное имя неназываемо, еще пять несушек птичьего двора. «Святозарный не примет твоей жертвы», презрительно сказал служитель инкарнакского храма. «Прирежь свой скот лучше на потребу блькала, бога нечистот». Инар обрезгливо отодвинулся от собственного отца, валяющегося в ногах у неподвижного, как статуя жреца. Алсамар поднял руку и тотчас ревнители, один за другим соскочив с коней, устремились в дом и мастерскую. Остался лишь ом Молнар. Он вынул кинжал и, сдернув с воза беспомощного Ингера, приставил его к горлу сверкающее лезвие. Произнес, обращаясь к Ленару. Он подобрал тебя в тот день, когда возвращался с ярмарки в Ланкарнаке? Так или раньше? В тот день, не задумываясь, ответил Ленар. Значит, он не солгал мне тогда. Ровно выговорил младший ревнитель и, убрав кинжал от горла Ингера, вдруг коротким взмахом вогнал лезвие по самую рукоятку в правую его руку, чуть пониже плеча. Ингер закричал от боли, но тотчас захлебнулся. Зажал рану рукой, сквозь пальцы упруго пробивались струйки крови. Инара и Ленар молча смотрели, не находя слов, да не ища их. Жресал Самар, казалось, ничуть не удивился такому поступку младшего ревнителя Малнара. Он поднял руку с отставленным мизинцем и, покачивая в воздухе, взвешивая каждое слово, сказал Инаре. «Твой брат сказал тогда правду, потому и не умер. Мы оказали ему милость». Пусть пока заживают его рукой, пока он не может ее работать, боги вложат ему в голову разум, а в сердце чистоту помыслов, которую он чуть было не утратил. Жрецы храма всегда умели облекать даже самые гнусные свои поступки в прекрасные, возвышенные словесные формы. Через короткое время ревнителей жрец Алсамаара оставили деревню, забрав с собой все то, при помощи чего Ингер сумел на свою беду выделать такие прекрасные изделия – инструменты, сосуды со смесями и реактивами. В отдельном ларце они везли таинственную табличку с надписью, благодаря которой незнакомец, найденный во враге у проклятого леса, обрел имя – Ленар. Но они увезли не только имя. Главное, они увезли с собой и самого Ленара. Из дома слышались сдавленные стена Ингера, оханье и ахани, причитания огорошенной и перепуганной родни. Айнара стояла на дороге глядя вслед уезжающим, шептала. «Ну вот и разлучили». «Ленар, ты…» «Но она знала, что это не последняя разлука» потому что разлуки для того и существуют, чтобы были встречи. Она знала. Она была права.